Ночь на 2 февраля. Люк Дармоншир. Лорд Дармоншир проснулся слишком рано, с предсказуемо больной головой и мерзкими ощущениями в теле. По коже, будто холодными слабенькими разрядами стреляла. В душе было неспокойно. За окнами стояла ночь, и его светлость, повертевшаяся, с наслаждением выхлеба в стакан с шипучей таблеткой, а за ним пол графина воды, со стоном натянул на голову подушку, и попытался снова уснуть. Но сон не шел. Люк маялся, крутился, пытаясь найти удобное положение, и не находил. В конце концов решил перекурить, успокоиться и опять уйти в сон. Ветер из распахнутого окна выстудил спальню, унес к сияющим иглам звезд первый дымок, начал играть с волосами, зазывая еще полетать, повеселиться вместе. «Нет, хватит!» Пробормотал Люк тяжело, привычно пропуская тонкие струи ветра между пальцами и балуясь с ними, как кот с пряжей. Хватит того, что он после каждого полета как безумно идет к Марине, хотя прекрасно понимает, что нельзя, пока на нее давить. Пока она не готова воспринимать его, нужно, чтобы она успокоилась, чтобы иссякла ее злость. Любое давление, наоборот, укрепляет ее оборону. Поэтому нужно дальше обволакивать ее ненавязчивым вниманием и комфортом, отступать при недовольстве, при этом провоцируя выплески, если она на грани, и ни в коем случае не надоедать сюрпризами и попытками примирения. Пусть привыкнет, что этот дом и он – люк для нее навсегда. Не пойдут сейчас ни попытки изумить, ни романтические жесты, ни ежедневные извинения, позже возможно, но не сейчас. С такой, как Марина, это будет выглядеть жалко, театрально и навязчиво, и только вызовет отторжение и пренебрежение к нему. Его светлость поморщился, вспоминая вчерашнее фиаско. Легко было составить план, легко понять, как правильно поступать, чтобы исправить свою ошибку. Легко должно было исполнить задуманное, но он давно понял, что с Мариной его хладнокровие дает сбой. С ней он срывается, и ведет себя с непривычным идиотизмом. Вот и вчера. Нельзя было настаивать на близости. Все, момент в день свадьбы упущен. Наберись терпения. терпения. Люк невесело хмыкнул, затушил окурок и, подумав, потянулся за новой сигаретой. Чутье, столько раз выручавшее его, шептало. «Подожди, не ломай ее, не заставляй. Да, Марину тянет к тебе» и она дрогнет, если надавишь, но потом будет несчастна, начнет презирать себя, а тебя возненавидит еще больше. Имел глупость напортачить, умей подождать, иначе потеряешь ее навсегда. Но что делать, если чуть усиливается ветер и тебя тянет полетать, а после в мозгу что-то переклинивает и как не заглушает это выпивкой, делами, усилиями воли, Но в конце концов идешь к жене и несешь ей драгоценности, потому что до трясучки хочется увидеть камни на ней, хочется прикоснуться, поцеловать, сделать своей. Права Марина. Это какие-то усиливающиеся инстинкты. Он всегда дарил камни любовницам, но только сейчас это стало манией. И эта потребность пугает и злит и наполняет тоской и счастьем, несмотря ни на что. И даже пьяные и злые мысли избавиться от зависимости с помощью других женщин, вернуть себе разум и свободу, проскальзывают без следа, оставляя разве что раздражение и кривую усмешку. Люк был большим мальчиком и успел понять, пусть и дошло с нескольких попыток, с трудом и ломкой, что суррогат никогда не заменит оригинал. И эта независимость — Это черт ее дери, любовь. Лорд Лукас все курил и курил, подставляя тело ветру и невидящим взглядом уставившись в окно. Может, ближе к сезону желтого запустить неподалеку стройку и подрома и основать конный кубок герцогини дарманшир Марине понравится. Проекты один масштабнее другого лезли в голову, и он постепенно успокаивался не обращая больше внимания на тревожный холодок, разливающийся по коже. Он сейчас ляжет спать, отметив про себя, что до обеда нужно забрать результаты генетического анализа. Не то чтобы в данный момент Люка это очень интересовало, но закрыть вопрос было бы неплохо. А около восьми утра его светлость разбудит телефонный звонок, и жизнь в очередной раз резко изменится.